В виллу Дариуса Деклейна взяли штурман. Спецназовцы не ожидали такого ожесточенного сопротивления со стороны местной охраны, но все же одержали верх в битве, обойдясь малой кровью среди своих. Зачем людям за стеной было лезть под пули, вступать в боевой конфликт с силовиками? Зачем умирать? Все лишь для того, чтобы спасти какого-то психа с тушью на лице? Как только полиция спустилась в шахту, все стало на свои места. Господи Боже, чейсь вышел из лифта, ужасаясь увиденного. Зло нельзя вытравить из нашего мира. Джой последовала за отцом. Пластиковые камеры по обеим сторонам длинного коридора. Пленники внутри них. Картина ужаса казалась такой знакомой и привычной, что от этого ощущения Джой стало страшно. Неужели она прошла через нечто подобное? Смотря на исхудавшие тела людей за стёклами, на их высушенные лица, Джой чувствовала, что начинает терять воздух. Ей не хватало кислорода. Поломанные пальцы женщин стучали по стеклу. Измазанные в крови тела тех, кому не посчастливилось дождаться помощи, безразрно валялись на полу. Всё это разрывало Джой сердце. Она хотела разбить проклятые камеры, разнести здесь всё к чёртовой матери. Но что она могла, а так это смиренно следовать за отцом в ужасе, озираясь по сторонам. Теперь ей стало ясно, она не всесильная. Джой такой же человек со своими слабостями и страхами. Её можно напугать, можно деморализовать. Она не робот, вечно готовый идти в атаку. Больше нет. Бесстрашная Джой в прошлом, и это нужно принять. Теперь понятно, почему эти отморозки бились до последнего, сказал Фрэнк. Ни один адвокат не уберёг бы их от виселицы. Сотрудники полиции начали открывать камеры и выводить пленников. Мимо Джой прошла обнажённая девушка со светлыми волосами, скрывающими лицо. С потевшей кожей, шрам на груди, она нечаянно толкнула Джой плечом. С её израненных запястий текла кровь, падая на пол густыми каплями. Один из копов прикрыл ее наготу своей курткой. Испуганный вид бедняжки пронзал насквозь. Смотря на нее, Джой отчетливо чувствовала весь кошмар, через который ей пришлось пройти. Одному богу известно, что с ней творилось в стенах этой проклятой пещеры. Дойдя до конца коридора, Чейс и Джой остановились возле большой двери со взломанным замком. Спецназовцы разошлись по сторонам, дав дорогу комиссару. «Он там!» Сказал командир силовиков: "Прячься за заложником, требует вас". Чейс собирался зайти внутрь, но мужчина возразил: "Он хочет поговорить с ней". Командир посмотрел на Джой. "Исключено", рявкнул Фрэнк. "Мне насрать, если он решит убить Морлоу, пускай режет говнюку глотку. Моя дочь не пойдёт на поводу у ещё одного психопата". Пока Фрэнк громко высказывал своё мнение вооружённому спецназовцу, Джой открыла дверь и зашла внутрь. Ничего подобного она не видела нигде и никогда. Столько работ по устранению человеческой жизни, казалось, в этой комнате собраны все орудия и установки для совершения убийства. Дарио стоял за спиной подвешенного Маркуса, держа нож у его горла. На экранах мониторов недалеко от него было видно всё. Десятки камер расположенные по всему периметру вилы, охватывали каждый сантиметр. Дариус в режиме реального времени видел, как его дом разносят в пух и прах. Но, заглянув в глаза Дек Лейна, Джой не нашла огорчения. Скорее наоборот, он выглядел счастливым. «Почему я?» – спросила Джой. «Феникс!» – воскликнул Дариус. «Глазам не верят, ты здесь!» Избитое лицо Морлоу не источало никаких эмоций. Там, где раньше были порезы на груди, теперь виднелись ужасные ожоги от паяльной лампы. Как он вообще смог выжить после стольких увечий? Из его рта текла струя крови. Если он и был в сознании, то Джой могла ему только посочувствовать. Моя муза, мой самый сладкий десерт. Пока Дарио сыпал комплиментами, Джой обдумывала варианты. Убийца ли Маркус Морлов или нет, он достоин другого финала. Джой впервые захотела спасти человеческую жизнь, а не отнять её. С тех пор, как ты разрушила арийские угодья, я приглядывал за тобой, сказал Дариус, слегка высунувшись из-за спины Маркуса. Я жаждал нашей встречи. Ожидание может сводить с ума, но желание дождаться заставляет жить. заткни пасть. Джой медленно пошла навстречу к Дариусу. Слышала, как за её спиной открылась дверь и в помещение ворвались люди. С меня хватит красноречивых слов от мрази вроде тебя. Все вы гораздо малот языком, сборище недоделанных философов. Дариус открыл было рот, но ничего не сказал. Глаза Психо налились ненавистью. Он видел, что Джой шла за ним, видел автоматы, направленные в его сторону. Деклейн знал, всё кончено, ему не выбраться. Джой прочла это в его глазах. Думаешь, затмить Маркуса Морлоу своим вонючим стримом? Тебя не посмотрело даже тысячи человек. Наши техники оборвали связь, усмехнулась Джой. Ты врёшь, закричал Дариус, царапнув шею Маркуса ножом. Это невозможно. О твоём подвиге никто не узнает, Дариус. Джой сделала ещё несколько шагов вперёд. Можешь забыть о славе. Ах, ты лживая тварь! деклай на взводе. Он не контролирует себя. Видимо, Джой попала в точку. Нужно давить дальше. «О Дариусе де Клейни не напишут из строчки!» Джой засмеялась. «Поверь, мой отец об этом позаботится. Пока ты будешь гнить в тюрьме, пресса продолжит писать об ужасах архитектора или убийствах Морлоу». Помолчав секунду, она добавила. «Или обо мне, великой и ужасной Джой Грин, Феникси, восставшем из пепелища». «Твое же имя останется на задворках. Затеряется среди ленты новостей, которую никто не читает». «Я ему глотку перережу». «Давай, сделай подарок для моего папочки. Он спит и видит, как бы нассать на могилу Морлоу. Окажи честь старику». «Не подходи». До Дариуса и Маркуса оставалось всего пару шагов. Джоя остановилась, вызывающе посмотрев на Дек Лейна. «И что ты сделаешь, ничтожество?» спросила она. Убьёшь убийцу и получишь пулю в голову, или выйдешь отсюда живым и будешь трезвонить в жёлтой прессе, чтобы журналисты, чьи авторитеты давным-давно растоптаны, написали о тебе в своей поганой газете? Так себе перспективы, Деклейн оскалился. Есть ещё один вариант. Джой вопросительно приподняла бровь с растякающим её шрамом. Удиви меня. сказала девушка. Внезапно Дариус убрал лезвие от изрезанного горла Маркуса. Демонстративно расправив руки, он вышел из-за Морлоу. Его черная рубашка была сплошь измазана кровью. Растрепанные волосы торчали в разные стороны. Подведенные глаза бегали туда-сюда. Как такой психопат столько лет оставался незамеченным? «Могу открыть огонь!» сказал кто-то за спиной Джой. «Не стреляйте, я сдаюсь!» Крикнул Дариус, идя навстречу полицейским, но глядя в его лицо, Джой поняла: он блефует. Перед смертью Деклейн решил нанести последний удар, она знала это. Ещё совсем недавно Джой была подобным хищником, повадки монстров ей знакомы. Не дожидаясь радикальных действий Дариуса, девушка отпрыгнула в сторону в тот момент, когда он собирался начать действовать. Глаза Дариуса раскрылись в удивлении. Он проиграл. Огонь, закричал комиссар, смотря на резкое телодвижение дочери. Лезвие с каплями крови Маркуса Морлоу звонко упало на пол. Рядом с ним повалилось тело Деклейна с десятками отверстий от боевых снарядов. Помещение разразилось эхом от выстрелов. Перешагнув через труп психопата, Джой подбежала к Маркусу. Сняв изстёрзанного мужчину с цепи, она положила Морлоу головой себе на колени. Он бредил. У него был сильный жар. Джой чувствовала, как её одежда пропиталась кровью и потом мёртвым, но он всё ещё был жив. Она нашла его, спустя столько времени, она нашла его. Ещё одного человека, который не понаслышке знал, что такое лицо смерти.